осквернение скрижалей Речь предпринимателя была под стать облику: сухая, точная, лишенная каких бы то ни было излишеств. Шустров будто читал наизусть меморандум или реляцию. Это ощущение усугублялось из-за манеры излагать соображения в виде нумерованных тезисов. Раз Петрович и сам нередко прибегал к похожему методу для большей ясности умопостроений, но в устах покровителей искусств цифирь звучало странновато. Пункт первый. Начал Андрей Гордеевич, обращаясь к потолку, словно прозревал грядущее. В 20-м столетии зрелища перестанут быть полем деятельности предпринимаоров, импресарио и прочих одиночек, развернуться в огромную высокоприбыльную индустрию. Кто из промышленников раньше это поймет и умнее развернется, тот и займет, господствующей позицией. Пункт второй. Именно с этой целью я и мой компаньон мсье Симон год назад создали театрально-кинематографическую компанию, где я взял на себя театральное направление, а он кинематографическое. На нынешнем этапе мсье Симон подыскивает киносъёмщиков и договаривается с прокатчиками, закупает аппаратуру, строит кинофабрику, арендует электротеатры. Он учился всему этому в Париже на студии Гамон. Я же тем временем помогаю вашему театру прославиться на всю Россию. Пункт третий. Я решил сделать ставку на господина Штерна, потому что вижу в нем огромный потенциал, идеально подходящий для моего проекта. Теория Ноя-Ноевича о соединении искусства с сенсационностью представляется мне стопроцентно верной. Пункт четвёртый. О том, как мы с компаньоном намерены соединить сферы нашей деятельности, я расскажу вам во время нашей следующей встречи коей что наверняка покажется вам непривычным, даже тревожным. Поэтому сначала мне бы хотелось заслужить ваше доверие. Вы должны понять, что мои и ваши интересы полностью совпадают. И это приводит нас к пятому, заключительному пункту. Итак, пункт пятый. Я заявляю со всей ответственностью, что поддержка Ноева ковчега для меня не прихоть и не временный каприз. Возможно, кому-то из вас показалось странным, что я обеспечиваю театр всем необходимым, при этом не покушаясь на вашу выручку, Кажется, весьма значительную. Благодетель вы наш, воскликнул Нойнович. Нигде в Европе актеры не получают такого жалования, как в нашем, то есть э, в вашем театре. Зашумели и остальные. Шустров терпеливо дождался, пока благодарственный гул утихнет, и продолжил фразу там, где она была прервана. Весьма значительную и полагаю, еще не достигшую своего максимума. Обещаю всем вам, дамы и господа, что связав свою судьбу с театрально-кинематографической компанией, вы навсегда забудете о финансовых трудностях, с которыми приходится сталкиваться обычным актёрам. Снова оживление, прочувствованные возгласы, даже рукоплескания. А артисты первого плана сделаются весьма и весьма состоятельны. Ведите в бой, отец командир, вскричал премьер Смарагдов. А уж мы за вами в огонь и в воду. И в доказательство серьезности моих намерений это собственно и есть пятый пункт. Я хочу предпринять шаг, который навсегда обеспечит экономическую независимость Ноева ковчега. Сегодня я сделал в банке вклад на тысяч, процент с которого будет поступать в вашу пользу взять эти деньги обратно мне или моим наследникам невозможно если вы решите со мной расстаться капитал все равно останется в коллективном владении театра если я умру ваша самостоятельность все равно будет гарантирована у меня все. благодарю щедрого жертвователя приветствовали стоя, с криками слезами и лапзаниями которые шустров невозмутимо снес вежливо благодаря каждого лабузающего Тише, тише, надрывался штерн. У меня предложение. Слушайте же. К нему повернулись. Срывающимся от чувств голосом режиссер объявил: "Предлагаю сделать запись в скрижалях. Это исторический день, дамы и господа. Давайте так и запишем. Сегодня Ноев ковчег обрел истинную независимость. И будем отмечать каждое 6 сентября как день независимости подхватила Альтаирская. Ура! Браво!" закричали все. А Шустров задал вопрос, возникший и у Фондорина. Что это, скрижали. Так называется наша священная книга, Молитвенник театрального искусства, объяснил Штерн. Настоящий театр немыслим без традиций, без ритуала. Например, после спектакля мы непременно выпиваем по бокалу шампанского, и я провожу разбор игры каждого артиста. В день нашего дебюта мы решили, что будем регистрировать все важные события, свершения, триумфы и открытия. В особом альбоме под названием Скрижали каждый из актеров имеет право записать там свои озарения и высокие мысли, касающиеся ремесла. О, там очень много ценного, когда-нибудь наши Скрижали будут изданы в виде книги. Ее переведут на множество языков. Вася, дай-ка. Простаков подошел к мраморному постаменту, на котором лежал фолиант в роскошном бархатном переплете. И Ирас Петрович полагал, что это реквизит из какого-нибудь спектакля а это, оказывается, был молитвенник театрального искусства. Вот Штерн стал перелистывать страницы, исписанные разными почерками. В основном, конечно, пишу я, излагаю свои заметки по теории театра, заношу впечатление от сыгранного спектакля. Но немало ценного вписывают и другие. Послушайте-ка, это Ипполит Смарагдов. Спектакль подобен акту страстной любви, где ты мужчина, А публика женщина, которую надобно довести до экстаза, не сумел, она останется неудовлетворенной и сбежит более пылкому любовнику, но, коли преуспел, она пойдет за тобою на край света. Вот слова настоящего героя любовника потому и поклонницы вопят под окнами. Красовицы Полит картинно поклонился. Здесь и остроумное встречается. Перелистнул еще несколько страниц Штерн. Смотрите, Костя Ловчилин нарисовал сверху надпись Вошли в ковчег Ной с чадами, а также звери разымные по роду и скоты по роду, и гад движущийся на земле, и птица пернатая, мужеский пол и женский. И мы все изображены очень похожи. Вот я с моими чадами и Елизой и Политом. «Вот грандамами с Разумовским в виде благородных зверей, вот скоты, сам костя с Серафимой Клубникиной, вот наши злодеи и злодейка присмыкаются по земле. Вот птицы пернатые, филин Васи и колибри Зоенька. А Девяткин изображен в качестве якоря. Шустров серьезно рассматривал шарж. Есть еще перспективный жанр кинематографии, анимированный рисунок, сказал он. Это картинки только движущиеся. Тоже надо будет заняться. Эй, кто-нибудь, дайте ручку и чернильницу, велел Ной Нойнович и начал выводить на пустом листе торжественные письмена. Все сгрудились, заглядывая ему через плечо. Подошел и Фандорин. Сверху на странице было типографским способом напечатано: 6 -19 сентября 1911 года. Понедельник. День независимости, обретенный благодаря феноменальному великодушию благороднейшего Шустрова А. Г. Праздновать Ежегодно написал Штерн, и все троекратно прокричали: "Виват!" Хотели снова накинуться на благодетеля с поцелуями и рукопожатиями, но тот проворно отступил к двери. Должен быть в пять часов на заседании городской думы. Важный вопрос: пускать ли гимназистов на вечерние сеансы в электротеатры? Это почти треть потенциальной аудитории. Откланиваюсь». После его ухода актеры еще какое-то время повосторгались Потом штерн приказал рассаживаться. Все разом умолкли.